Огромные кованые ворота открылись, на удивление, легко и почти бесшумно. Идя к пруду по освещенной луной дорожке, Раст Петрович покосился в сторону дома. Увидел уставленный в небо телескоп, прильнувшую к нему плотную фигуру в халате. Кажется, сегодня Дону Цурумаке было не до земных зрелищ, он любовался небом. Звезды и в самом деле были такие крупные и яркие, каких Фандорин не видовал с гимназических времен,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 отчего женщина была похожа на бабочку. «Эффектно — Эффектно! — усмехнулся про себя Фондорин. Лица куртизанки было не видно, лишь силуэт на серебряном переливчатом фоне. «Входи — Входи скорей позвал низкий хрипловатый голос. — Здесь так чудесно! Смотри, я распахнул окно, за ним пруд и луна. Разбойник Цурумаки знает толк в красоте. Но Эраст Петрович не тронулся с места. — Что же ты? — она шагнула ему навстречу.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 Конечно, истинный профессионал поступил бы не так. Прикинулся бы, что ни о чем не догадывается, что остается в роли болвана и простачка, а сам из-под исподволь выведал бы, в чем состоит тайный замысел этой новоявленной церцей, превращающей мужчин в свиней. Заодно и расплатился бы с нею той же монетой. Раст Петрович считал себя неплохим профессионалом, но притворяться перед притворщицей было противно.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 Я уже не мог отвести глаз. — Это по твоей науке так положено? — срывающимся голосом проговорил Фандорин, когда ее рука опустилась ниже, скользнула ему за ворот и нежно прыла по шее. — Какая еще наука? Что ты такое говоришь? Голос стал еще ниже, прилушенней. Казалось, она не вслушивается в смысл его речей, да и сама плохо понимает, что говорит. «Дзя -дзя -дзя Выкрикнул тогда ненавистное слово Эраст Петрович. Я все знаю. Ты притворяешься влюбленной, а сама применяешь дзюдзюцу. Ну вот, обвинение было произнесено. Теперь она изменится в лице, чары рассеются. Что молчишь? Ведь п правда? Поразительно. Но она нисколько не выглядела смущенной. Что правда?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 Сильное пламя лучше всего тушить встречным пожаром. Вот и видишь, тебе понравится. Уж в чем, в чем. А в этом и Рост Петрович не сомневался.